Разбираться Кириллу Сергеевичу предстояло всю ночь. Крутилось у него в голове что-то такое, зудело, не давало покоя. В том, что девчонка никого не убивала, он был практически уверен. Эксперты подтвердили: во всех случаях орудие убийства было одно и то же нечто похожее на заточенный крюк, который не столько резал, сколько разрывал мягкие ткани. А девчонка в городе появилась уже после второго убийства. Но ну, не дура же она в самом деле. Понимает, что алиби её запросто можно проверить. Всё она понимает, вот только что-то не договаривает. И совпадение эти не верил Кирилл Сергеевич в совпадения, а вот в человеческую злонамеренность очень даже верил. Полозавок кровь опять же, как давно он об этом ничего не слышал? Да считай ли 20 уже. Он тогда был молодой и бестолковый. лейтенантик с амбициями. И в городе творилось чёрт-те что. Тётя Лена в свойственной ей манере сказала бы, что мрак пришёл в Чернокамень с той снежной зимой. Пропавшие дети, нашествие волков, слухи, паника. Их искали всем городом: и милиция, и охотники, и просто гражданские. Искали, путались под ногами, попадали в беду. Тётя Лена, отчаянная душа, то же рвалась в бой. А куда ей в бой с её сердцем? Кирилл Сергеевич, тогда ещё просто Кирилл, помнится, специально заглянул в музей, чтобы убедиться, что крёстная на месте, что не отправилась на остров, вопреки его запретам. Вот тогда он и стал нечаянным свидетелем ссоры. Не то чтобы специально подслушивал, но время было такое тёмное, никто никому не доверял. Под подозрением был каждый. Поэтому Кирилл не прошёл мимо приоткрытой двери читального зала, когда услышал приглушённые злые голоса, а затаился, прислушиваясь. За дверью спорили или скорее ругались двое. Первый голос Кирилл Сергеевич узнал сразу. В те годы город выделил марку Атласу при музее помещению под ювелирную мастерскую. Скорее всего, помещение выхлопотоло для него тётя Леена, так сказать, по старой дружбе. И вот сейчас Марк Витальевич то ли спорил, то ли оправдывался. Нет, прости. Его баритон звучал мягко, но решительно. Я не могу этого сделать. Марк Витальевич, да посмотрите вы мне в глаза. На меня посмотрите. Я почти всё потерял. На вас одного я могу надеяться. И этот охрипший, срывающийся от отчаяния голос Кирилл тоже узнал. От того, наверное, и остался, чтобы послушать. Нет, не так, чтобы подслушать. Он у меня один остался мальчик. Понимаете вы это или нет? Я всё понимаю, Евгений, и я искренне сочувствую твоему горю. А вы не сочувствуете, вы помогите. Это же ведь в ваших силах. Я знаю, у вас ещё есть запас. Мне Светлана рассказывала, что перед смертью её дед Алексей свой браслет отдал вам на хранение, тот самый, что из полозавой крови. Второй голос сорвался на крик. И мы с вами знаем, что это за металл, из чего этот металл? Это подарок был, подарок мне от старого друга. И именем старого друга я вас сейчас заклинаю, помогите нам, отдайте браслет. Вы только вдумайтесь, Марк Витальевич, Человеческая жизнь зависит от этого браслета. Жизнь ребёнка. Нет, голос мастера Атласа звучал глухо, но решительно. Нет у меня больше полозовой крови, Евгений. Закончилось. Вся ушла. Ушла? На что ушла? На работы. Ты работы мои видел? Вот на них и ушла. Вся до последней капли. Евгений, у меня есть деньги, много денег. Зачем мне старику столько? Я тебе отдам. Сколько потребуется, столько и отдам. Не нужны мне ваши деньги, Марк Витальевич. Мне полозава кровь требуется, хоть немножечко, хоть одну крупиночку. Я прошу вас поступить по совести. Прости, Евгений. Марк Витальевич сказал это таким тоном, что притаившемуся за углом Кириллу сразу стало понятно. Спор закончился ничьем. А ещё ему стало весьма любопытно. Что это за полозаву кровь такая? Так любопытно, что на следующий день он спросил об этом у тёти Лены. И она рассказала. Лучше бы не рассказывала, честное слово. Потому что рассказ этот был из разряда тех страшных сказок, которые так любила крестная. Желтоглазые змеи, албасты, волки-оборотни и прочие побосонки. Может Кирилл и попытался бы поверить. Нашел бы хоть одно зерно здравого смысла в происходящем. Но буквально на следующий день все так закрутилось, завертелось на сторожевом камне, что стало не до сказок. Историю ту Кирилл Сергеевич забыл почти на 20 лет. А теперь вот эта залетная пичуга снова рассказывает ему про полозовую кровь. Ту самую, которая якобы закончилась у мастера Атласа много лет назад. Он сидел в своём кабинете, бездумно пялился в экран компьютера, когда пришло наконец сообщение, которое он ждал с самого вечера. О том, что следует непременно покопаться в прошлом залётной печуги. Кирилл Сергеевич подумал ещё с вечера. Тогда же сразу после допроса сделал официальный запрос, а следом сделал запрос неофициальный, потому что знал, что скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. а чутье подсказывало – копать нужно быстро и глубоко. В Перми у него имелся человечек, который землю рыть умел лучше всех. Или правильнее будет сказать – не землю, а интернет. И человечек этот задолжал полковнику Бойцову ни много ни мало, а целую жизнь. И о долге своем помнил крепко. Обращался к нему Кирилл Сергеевич только в крайних случаях, вот таких, как сейчас. Может быть, поэтому, когда он кликал по иконке конвертика, рука его слегка дрожала. Присланные документы он читал долго и очень внимательно, кое-что перечитывал по нескольку раз, чтобы удостовериться, что ничего не упускает. А когда прочёл всё, выбрался из-за стола, достал из сейфа непочетную бутылку водки, прямо из горла сделал несколько жадных глотков. Дело И это и восемнадцатилетней давности нынешней ночью принял такой оборот, что в самую пору напиться.